как темный лед разгневанных ириний, И сбросил гнев тяжелый гром с плеча, и ярость вот на долы расточа отходит прочь, равнины медно-буры. В морях зари чернеет кровь богов, и дымные встают меж облаков сына огня и сумрака асуры. 1909 год.